Типы ролей зрители часто называют некоторые театральные постановки и пьесами цин и хуадань и Учеу. Эти названия происходят от главных персонажей той или иной пьесы. Разные типы ролей прошли длительный процесс формирования. В театре сунского и июньского периода существовали пять основных видов персонажей: Шен, главный мужской персонаж, Дань – главный женский персонаж, Дзин – военный персонаж, Мо – мужской персонаж, антагонист Шена, Чоу – комичный персонаж. В записках среднецинского периода фигурируют 12 персонажей театрального мира, поскольку в конце Мин уже сформировалось 12 основных амплуа актеров традиционного театра. Сейчас осталось 4 наиболее известных – Шен, Дань, Дзин и Чоу. Шэн. Амплуа шэн бывает трех типов. Лао шэн – старики и пожилые люди. Ушэн – воин, молодой герой. Сяо шэн – второстепенный мужской персонаж. Также существует амплуа Вава шэн – мальчик. Лао шэны – это роли пожилых мужчин, обладающих прямолинейным характером. Из-за наличия усов и бороды их также называют сюишэнами, буквально «бородатый шэн». При исполнении арий лаошен никогда не прибегает к фальцету. В зависимости от используемой сценической техники, это амплуа подразделяют на лаошенов-вокалистов, лаошенов-действия и военных лаошенов. Лаошены-вокалисты исполняют роли императоров, чиновников и ученых. От них требуется степенность, размеренность движений и волеизъявлений. Поэтому их также называют «аньгун лаошен», спокойные и серьезные лаушены лаушены действия могут в равной степени петь арии читать речитативы и развивать сценическое действие уделяя основное внимание последнему в народе их называют шуойпай лаушен степенные лаушены военные лаушены носят доспехи меч и копье поэтому их называюткау ба лаушен лаушены с рукоятью это в основном роли генералов В некоторых спектаклях от лао-шенов требуются все навыки. Например, Сяо Энь – герой пьесы «Да Юй Ша Цзя» – «Месть рыбака». Должен петь, обладать навыками речитатива, жестикуляции и акробатики, поэтому его сложно отнести к определенному подтипу этого амплуа. В категории лао-шенов есть и редкие персонажи, как, например, роли Гуан Юя и Джао Куан Ина, требующие красного грима. По этой причине их так и называют – хуншен – красные. Амплуа сяошенов относится к молодым людям. У них нет усов, в пении и речитативе они используют фальцет. Их движение и облик воплощают образованность и элегантность. Амплуа сяошенов подразделяются на шамао сяошенов – сяошены в шапке чиновника, шаньцзы шенов – сяошены с веером, линзы шенов – сяошены с перьями, тюншенов – бедные учащиеся, у сяошенов – молодые герои. Шамао сяошен – молодые ученые, исполняющие обязанности чиновников. Они носят флеровые шапочки, парадные халаты, и потому их еще называют паудай сяошенами – сяошены в парадной одежде чиновника. Шань Цзы Шэн – это юный ученый, зачастую главный герой пьес о талантливых юношах и красивых девушках. В руках у него веер, на голове – повязка ученого, на нем однотонный халат, поэтому его также называют Сюэ Цзы Шэном – в халате. Лин Цзы Шэн – юный военачальник, Зачастую на его головном уборе крепится плюмаж из двух перьев, который также называется пером фазана. Отсюда второе имя персонажа – Джи Вэй Шэн с фазаньем хвостом. Эти герои совмещают образованность и военные таланты, а во время представления часто качают плюмажем, чтобы выразить эмоции. Цюн Шэны – обедневшие ученые. они одеты в темно синий халат в заплатках несмотря на нищету они горды и независимы уся ушен это мужской персонаж в совершенстве владеющий военным искусством амплуа делится на несколько категорий чан као ушен ушен с длинной рукоятью дуань да ушен ушен с оружием ближнего боя и гоу лянь ушен ушен в гриме чан као ушен соответствует роли генерала Он носит латы, сапоги на высокой подошве и использует длинное оружие. Дуань Даушен носит короткую одежду, сапоги на низкой подошве и использует короткое оружие ближнего боя. Актер, исполняющий эту роль, обычно гибкий, его движения проворны, он часто прыгает и кувыркается на сцене. Комплуа Дуань Даушен стоит отнести прежде всего роль Сунь Укуна. Гоу Лянь Ушен – это персонаж в гриме. Подобные роли раньше исполнялись актерами в амплуа Удзин, но потом перешли в категорию Ушенов, сохранив сложный грим. Амплуа Вава Шен подразумевает роли наивных подростков. Их могут исполнять дети, владеющие боевыми искусствами. Все персонажи группы Шен выступают без грима, за исключением Хун Шена и Гоу Лянь Ушена. Дань. Амплуа Дань присуща женским ролям. Цин И – женщина в темной одежде, Хуа Дань – молодая кокетка, Сяо Дань – девушка-подросток, У Дань – воительница, Лао Дань – старуха, Цай Дань – отрицательный женский персонаж и тому подобные. Героиню Цин И также называют Джен Дань – серьезная женщина. Это может быть и девушка, одетая в темно-синий халат. исполнение этой роли требует хороших вокальных данных искренности медленных движений при движении не должна колыхаться одежда улыбка не должна обнажать зубов чаще всего это принцессы в драмах и трагедиях хуадань девушка в короткой а иногда и в длинной одежде эти героини характеризуются легкостью и прямотой но могут быть сварливыми и распущенными акцент делается на декламации и жестах Исполнение арий составляет незначительную часть роли. Это, как правило, персонаж комедий. Сяо Дань – девушка, покидающая родительский дом. Ее также называют Гуймэнь Дань – молоденькая девица. Изначально эта амплуа подходила для исполнения ролей красивых девушек из бедных семей. Но потом в нем стали играть и девушек из высшего общества. Основное внимание уделяется речитативу, особенно рифмованному, и жестам. В широком смысле амплуа «сяо дань» включает и амплуа «хуа дань». «Удань» – это женщины-воительницы, «дао ма дань» – наездница с мечом и «дуань дао дань» – удань с оружием ближнего боя. «Дао ма дань» – носит доспехи, поет арии, произносит речитативы и жестикулирует. Это требует особой внешности и манеры исполнения. Дуань Даудань носит короткую одежду, часто кувыркается и показывает боевые приемы. Роль Сяо Цин из «Сказания о белой змее» как раз соответствует амплуа Дуань Даудань. Актеры этого типа часто исполняют роли духов и оборотней. Лаудань – пожилые женщины Арии и речитативы они исполняют своим настоящим голосом. Внимание обычно акцентируется на вокале, однако есть роли, требующие активной жестикуляции. Цайдань – это пожилые женщины из низших слоев общества. Главное в этих ролях – жесты и речитатив. Героини отличаются ярким туалетом и насыщенным гримом. Их роль полна гротеска, поэтому часто их называют чоу-по-цзы – шутихи. Ддинин Амплуа Ддин или хуалянь, раскрашенные лица, соответствует грубым мужским ролям. Этот тип подразделяется на Джен Ддин, главный военный персонаж Ффудин, второстепенный военный персонаж Иу Ддин, персонаж владеющий боевым искусством. Джен Ддин в просторечии известен как дахуалянь, большое раскрашенное лицо. В этом амплуа исполняются роли высших сановников и строгих генералов с благородным видом. Оно требует виртуозных вокальных способностей и сосредоточенности. Довольно известные роли этого типа – Бао Джен в пьесах о Бао Гуне и Сюй Ян Джао в пьесе «Эр Цзинь Гун». Повторное заточение. Для роли Бао Гуна требуется черный грим, а Сюй Ян Джао должен держать в руках императорский бронзовый молот. Отсюда вторые названия их ролей – Хэй Лянь – черное лицо и Тун Чуй – бронзовый молот. Фудзин соответствует ролям мужчин с решительным характером. Примеры таких ролей – Джан Фэй и Ли Куй. Джан Фэй – военачальник эпохи Трецарствия. Ли Куй – персонаж из классического романа «Речные заводи», буйный, свирепый, воинственный мужчина. При их исполнении акцент делается на жестикуляции и речитативе. Амплуа Фудзин подходит также для исполнения ролей лукавых сановников, гордящихся полнотой своей власти, хитрых и лицемерных. К таким образом относятся Цао Цао и Цинь Хуэй. Цао Цао – полководец, главный министр империи Хань, одна из самых известных личностей в китайской истории. В романе «Троицарствие» изображен как главный злодей. Цинь Хуэй – сановник эпохи Сун, предатель. Этих персонажей играют в белом гриме, при нанесении которого вместо масляных красок используется акварель. Также существует образ Эр Хуалянь – второе – раскрашенное лицо, которое на самом деле также относится к категории «фудзин», но по манере игры близок чоу. Амплуа «фудзин» делает акцент на выразительной актерской игре и нарочитой манере исполнения, поэтому «фудзин» также называют «дзя-дзы-хуа» или «дзя-дзы-хуалянь». «Дзя-дзы» – манера, важный вид. «Хуа» или «хуалянь» – раскрашенное лицо. Ддин не требует пения и чтения речитативов. здесь важнее владение боевыми искусствами. Некоторые актеры этого амплуа специализируются на владение оружием, а другие на сальты и бросках. Есть еще одна разновидность этого амплуа: Юху олянь, масляное раскрашенное лицо, которую часто называют маозин, грубый ддин. поскольку актеры этого амплуа используют накладную грудь и ягодицы то образ получается неповоротливым но оригинальным юху оляне часто исполняют актеры амплуа удин удинана в гриме юха оляня называют у эрхуа второй военный персонаж с раскрашенным лицом чу исполнители чу отличаются белым пятном на переносице и вокруг глаз в Их также называют Сяо Хуалянь – малое раскрашенное лицо, или Сань Хуалянь – лицо, раскрашенное в три цвета. Обычно это комедийные персонажи, от которых требуется умелая жестикуляция и звонкий, бойкий речитатив. Они не поют арий. Существует два типа ролей в этом амплуа – Вэнь Чоу – комик, гражданский персонаж, и У Чоу – комик, военный персонаж. На сцене можно увидеть Фан Зин Чоу – комика в четырехугольной головной повязке, Пау Дай Чоу – комика наряженного под чиновника, Чаи Чоу – комика слугу, Лао Чоу – старого шута. Фан Зин Чоу – это роль ученого, советника и чиновника низшего ранга. Он носит повязку на голове, халат, иногда держит в руках веер, читает рифмованные речитативы. Он интеллигентен, но безнадежно отстал от своего времени. В амплуа Пао Дай Чоу исполняют роли чиновников. Они носят флеровую шапочку и чиновничью одежду. Как правило, это глуповатый начальник уезда. Чаи Чоу – персонажи из низших слоев общества. Трактирные слуги, рыбаки, батраки, лодочники. Они носят кофты из синей ткани. Амплуа Лао Чоу соответствует ролям добродушных стариков с хорошим чувством юмора. Некоторые актеры, играющие в ВнЧоу, исполняют также женские роли:Чоу- под зы, шутиха, свахи, содержательницы публичного дома. Амплуа УЧоу и известност как кайкоу-тау, фехтовальщик и соответствует остроумным персонажем с военными способностями. Такие роли характеризуются резкими движениями, кувырками и падениями, постоянными прыжками. Персонаж произносит много реплик, его дикция должна быть четкой и беглой. Перечисленные выше типы ролей выделены в соответствии с традициями подлинной пекинской оперы. Некоторые известные актеры создали совершенно новые типы ролей. Так Ван Яо Цин и Мэй Лань Фан свели амплуа Цин И, Хуадань и Дау Мадань в один образ – Хуашань, пестрая рубашка. Различные амплуа, присутствующие в местных театрах, можно свести к перечисленным выше четырем видам, однако есть и исключения. Например, в Цинь-Тян выделяют 13 персонажей, а в Хан-Тюй 10 больших амплуа. В этом заключается их отличие от состава ролей в пекинской опере.